Без дальнейших целей и расчетов на выгоду. Тут, кстати, подоспела новейшая модная теория временного умопомешательства, которую так часто стараются применять в наше время к иным преступникам. К тому же, давнишнее ипохондрическое состояние Раскольникова было заявлено до точности многими свидетелями доктором Засимовым, прежними его товарищами, хозяйкой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 Он отвечал весьма ясно с самой грубой точностью, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью по крайней мере трех тысяч рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного,